Важные шишки. Кажется, появление Матильды, нашей проклятой ведущей, чтобы её черти драли, было таким же шаблонным, как каждая серия этого шоу. Наряд был другого кроя, но всё так же сиял золотом. Те же слова, тот же громко говоритель, те же плоские прибаутки, те же интонации. По правде, я ждала её прихода. Бездействие изматывало меня. Кроме того, я надеялась, что её будет сопровождать Храйк. К моему огорчению, возле неё топтались двое незнакомых мне охранников. Она остановилась возле моей камеры, театрально махнув рукой в мою сторону. А вот и наш феномен, воскликнула она, исполняя рукой какой-то неопределённый, но очень яркий жест. Диана Смолина, признаться, 스колыхнула наше общество А тебе говорят, не переставая. Как мило, буркнула Яскристиф в руке на груди. Одному Богу ведомо, должна была эта информация меня порадовать или огорчить. Но Матильда, кажется, нисколько не была расстроена моей холодностью. Что ж, спасибо и на этом, что на моих глазах вновь не износили вли моих сестёр по несчастью. Скорее нас выпустили и выдали уже знакомый Балахоны. Судя по запаху моего, стирка была непозволительной роскошью для шоу такого масштаба. Пока мы, нестройной шеренгой, шагали по коридору, я пыталась хоть мельком рассмотреть своих соседок. Например, обладательница тоненького глазка имела почти мальчишечью фигурку и настолько свежее и юное лицо, что я невольно поделилась тому, насколько долго некоторым людям удается сохранять молодость. Впрочем, моя расслабленность Резко сменилась на агрессивную настороженность, когда один молодчик, резко дёрнув меня за рукав, потянул в ответвление коридора. Молодой человек, я уважаю вашу животную похоть, но если я не попаду на съёмки с остальными девочками, четвертуют не только меня, но и вас, хорохорилась я. По правде, меня немало волновало то, что к съёмкам из меня снова сделают полуживую куклу, и от работы врача не останется и следа. Впрочем, мужчина уверенно тащил меня по коридорам, не предпринимая никаких попыток залезть под вонючую мешковину на моём теле. Кажется, мы переходили между какими-то корпусами, коридоры всё меньше походили на тюрьму. Кажется, мы перешли в какой-то административный корпус. Я босиком, шагающая по мягким коврам, которые выстилали красивый паркет, невольно залюбовалась картинами, украшающими эти стены. Мы вошли Просторный светлый кабинет, где стояли Матильда и двое незнакомых мне мужчин в дорогих костюмах. Я шумно сглотнула. "В этот раз суд проходит с пафосом", ляпнула я, не в силах по-другому скрыть своё волнение. "Суд ведь уже вынес тебе приговор, не так ли?" мягко едва ли не усёкаясь, спросила Матильда. Было такое, помнится, я тогда больше дивилась не меры пресечения, а составу преступл Простите её задержить, шеф. Внезапно залебезила перед невысоким садовласом господина Матильда, а затем грозно глянула на меня. Дианочка, ты говоришь с директором канала, который имеет право на трансляцию нашего шоу. Я знаю, что у тебя была непростая судьба, но, пожалуйста, будь с ним вежливо. Если честно, я не могу пожаловаться на свою судьбу. исключая последние пару недель недоразумений, которые случились со мной одна за одной, но ситуация становилась интересной. А я, продюсер этого шоу, вступил со гнусавым и очень манерным брюнетом, видимо, нестерпевший того, что остался в тени. Как ты знаешь, шоу, которое мы снимаем, имеет формат реалити, а значит, все эмоции должны быть настоящие, не наигранные и искренние. «О да, как раз то шоу, где фальшь зрители не простят никогда!» С тоской подумала я, пробормотала что-то в знак согласия и вздохнула, селясь через щель между шторами рассмотреть, что находится за окном. Где-то глубоко я чувствовала неясную тревогу. Любая смена обстановки в этом месте еще никогда не заканчивалась для меня ничем хорошим. Так что то, что меня – мясо для телевизионных рейтингов», привели к важным шишкам этого проекта, явно не было предвестником радужного будущего. И все же внешне я была расслаблена, а в голове чувствовала какое-то опустошающее равнодушие. «Диана, я не знаю, что на проекте произошло между тобой и Донованом». Матильда сразу перешла к сути, и я была искренне благодарна ей за то, что нам не придется рассусоливать особенности и преимущества их шоу. Но зрителям кажется... Что они увидели между вами некую искру. Активность на страничках этого шоу в социальных сетях крайне высока. Оче и много теорий, прогнозов, ожиданий. Господи, да с участием вашей пары подростки фанфики пишут. Я невольно поморщилась. Стать героиней влажных фантазий школьников явно не то достижение в жизни, которым можно гордиться. Мы не драматический театр, Скрепучим голосом заговорил директор канала. Мне казалось странным, что такой степенный старик занимается столь незначительными делами, как беседа с распутницами. А ты, не актриса? Если выдадим тебе в руки сценарий, который мы видим наиболее перспективным в этом сезоне, а рискуем получить лишь неубедительную актёрскую игру и твоё упование на то, что мы, преисполненные благодарности, спасём тебя. Можешь сказать им что я в школьном спектакле играла Вия, по правде говоря, за обещание выбраться отсюда я бы, ух, как постаралась и с актерской игрой, и с дикой страстью на камеру. Наше шоу называется «Люби или умри», продолжил скрипеть старик. Будет очень символично, если когда-нибудь наш зритель увидит не только секс, но и любовь. Посреди это будет современным Ромео и Джульеттой, история о том, как среди разврата и греховности нашлось место высоким чувствам. В конце концов, в вашей истории также есть свой драматизм. Правила вынуждают вас менять партнёров. Кроме того, каждый из вас может погибнуть в объятиях чужого, нелюбимого человека. Я должна показать любовь до гроба, а вы даже не гарантируете мне спасения. Все мы понимаем, что шансов дойти снова до финала у меня практически нет. Гарантируйте мне свободу за хорошую игру, я сделаю всё, что будет в моих силах, возмолилась я, наплевав на то, что мне приходится унижаться перед главными виновниками моих злоключений. Продюсер с безцветной улыбкой покачал головой. Диана, единственное, что может довести вас до финала это необычная история. Наш проект не одно из бесконечных кулинарное шоу, чтобы в каждом нашем сезоне приходилось выискивать что-то, что будет цеплять зрителя. Зрелищности у нас хоть отбавляй, поэтому от одной запоротой трагедии от нас не убудет, хотя эксперимент был бы не интересный. Я понимаю, что он блефует, но и мне нечем было крыть. Да это фарс, но мне придётся на него согласиться. Зрители хотели, чтобы я осталась Выдала я последний аргумент. Ну я и нахалка. Инициативной зрителей не так велика, как ты вообразила, вступила в беседу Матильда. Для того, чтобы повернуть шоу в нужной нам русло, иногда достаточно неудачного ракурса в онлайн-трансляции, чудесника монтажора для телевещания и правильно заданного вопроса. Не советую испытывать наше терпение, поверь. В наших стилах слить тебя за несколько часов. Я принимаю ваше предложение, покорно кивнула я. Как ещё можно ответить на шантаж такого рода? "Чудно", коротко ответила Матильда. "А теперь тебе нужно на съёмке. Есть пара кадров". Она вышла со мной в коридор и осмотрелась. "Чёрт, эти лоботрясы уже ушли", раздрадованно плюнула она, не найдя в коридоре моих стражников. "Идём, сама тебя отведу на съёмочную площадку". Матильда двинулась вперёд. быстрым уверенным шагом. От её ужимок и той неприятной манеры, речь, которая была у неё перед камерой, не осталось и следа. Передо мной шла уверенная в себе и, кажется, даже немного уставшая женщина. "Что вот так?" спросила я, едва поспевая за ней. "М?" спросила она, не оборачиваясь. "Просто отвезёте меня на съёмки без вышибал по обе руки, если вздумаешь напасть на меня?" Подмога поспеет незамедлительно. Но вышибалы нужны скорее для устрашения новичков. Думаю, ты и сама понимаешь, что тебе отсюда никуда не деться. А что с директором канала? Он не знает, что вы набираете в шоу вовсе не преступниц, а обыкновенных девиц с улицы. Почему вы перебили меня, когда я говорила о том, что меня удивил суд? Она резко остановилась, обернулась ко мне и взяла меня двумя пальцами за подбородок. Есть вещи, о которых все догадываются, но никто не станет обсуждать их вслух. Лично я многим обязана этой небольшой мудрости. Несмотря на то, что она отчитала меня, как провинившуюся котёнка, я почувствовала в её голосе какую-то мягкость. Быть может, это и правда, стокгольмский синдром.